Глава тридцать Все с нетерпением ждали пятницу. Еще в начале недели нам расслали на почту приглашение на неформальную вечеринку, которая должна пройти в арендованном ресторане недалеко от нашего офиса. Мероприятие имело цель познакомить ближе служащих компании, которым предстояло тесно сотрудничать в дальнейшем. В отличие от девчонок из бухгалтерии, Помощниц Лары или той же Ники мы с подругой не очень радовались по этому поводу. Лариса и так чувствовала себя виноватой перед детьми, потому что в последнее время уделяла им слишком мало внимания, и вместо того, чтобы провести вечер с семьей, ей предстояло в очередной раз задержаться на работе. А я? Я просто не хотела пересекаться с Яном. Ведь каждая наша встреча вселяла беспорядок в мой внутренний мир. За этим следовало несколько дней душевного самоедства и абсолютной апатии к происходящему вокруг. Но самое худшее то, что мое состояние негативно влияло на работу, я становилась рассеянной, неуклюжей, могла делать элементарные ошибки, продуктивность сильно падала. Хорошо хоть шеф у меня хороший и иногда закрывал глаза на косяки и если даже делал замечания, то только в корректной форме. «Ты еще не освободилась?» Лара при полном параде процокала на высоченных шпильках к моему столу. Выглядела сногсшибательно, впрочем, как и всегда. Приталенное черное платье украшало золотая брошь на левой груди. Макияж безупречный и неброский, длинная кора идеально подчеркивала высокие скулы и длинную шею. «И когда ты только успеваешь за собой ухаживать, Лар?» «Ну, здрасте, Ань. А с чего мне не успевать за собой ухаживать?» Пожала плечами. «Не знаю. Работа, семья, наверное, отнимают слишком много времени. А все зависит от женщины, Аня. Только от женщины. Можно проснуться за час до выхода из дома и потратить его на сборы детей в школу. А можно за два часа и успеть уложить волосы, сделать макияж и погладить любимую блузку и юбку». Ого. «Наверное, ты права». «Конечно, я права. Это же очевидно. Кстати, что на тебе сегодня надето?» И Лара оглядела меня критичным взглядом. «Ну, не было у меня сегодня настроения наряжаться. Я и оправдание о себе нашла. В приглашении ведь ясно было сказано, вечеринка неформальная, а это значит, что черные джинсы, бежевая водолазка и коричневый пиджак для сегодняшнего вечера очень даже сойдут». «Ань, ты волосы хотя бы распусти?» «Нет. Я голову сегодня утром должна была помыть, но поленилась, потому что не смогла проснуться. Так что не пытайся меня уговорить. Я, кстати, Эмили в Париже весь первый сезон просмотрела до трех часов утра. Очень интересно. Советую». «А я тебе советую ночью сексом заниматься. Не пробовала?» «Лар». «Ань, ну что ты ко мне пристала?» Крикнула так сильно, что Лара от неожиданности мгновенно притихла и заморгала часто-часто. Впервые повысила на нее голос и сразу стала так стыдно от этого. «Анют, ты чего? Я ж как лучше хочу!» Растерянно пробормотала она. «Да знаю я. Ты извини меня, ладно? Просто... Просто ты постоянно давишь на меня. Не все же на сексе строится Лара. А ты хотя бы пробовала?» Аня, солнышко мое, я знаю, о чем говорю. Ты ведь никогда не забудешь того мудака, пока не начнешь новые отношения. Полноценные отношения, какие могут быть между женщиной и мужчиной. Секс сближает. Да не фыркай ты, сближает, говорю. Дай вам шанс с Русланом, не отталкивай его. Да никто его не отталкивает. Просто все сошло на нет. Тогда возьми ситуацию в свои руки. Ну что ты фыркаешь мне? «Он занят. Он очень занят сейчас, Лара. В его отсутствие накопилось слишком много дел, и он до сих пор расхлебывает завалы работы. Ему сейчас не до меня, поверь». «Верю, солнце, верю. Но ты же женщина. Красивая, умная, сексуальная. Неужели не сможешь сделать так, чтобы он забыл о работе хотя бы на вечер?» «М? Ну же, Анют, дерзай. Вот прямо сегодня и дерзай». Лара заманила к себе в кабинет, уложила мои волосы в высокий хвост и одолжила свои туфли лодочкой на высокой шпильке, которую всегда хранила в шкафу на случай форс-мажорных обстоятельств. Оглядев себя в зеркале, отметила, что немного преобразилась и, в общем, выглядела довольно неплохо. В машине Руслана добрались до ресторана, где обстановка действительно была неформальной и простой. Многие служащие белдстрой из нашего офиса в том числе, были одеты в повседневную деловую одежду, но я заметила и несколько женщин, которые решили отличиться довольно броскими нарядами. «А где все наши?» — спросила Лара, оглядывая присутствующих в зале. «Думаю, скоро остальные тоже подойдут. все таки мы пришли немного раньше назначенного времени», — произнес Руслан. «Через полчаса». Ресторан был полон служащих с обеих сторон. Но по количеству сотрудники «Белтстрой» все равно в разы превышали наших. В зале были накрыты фуршет-столы, официанты ненавязчиво предлагали напитки присутствующим, обстановка была спокойной и благоприятно располагала к новым знакомствам. Николай Павлович стоял в сторонке, что-то обсуждал с Яном. Я прилагала большие усилия, чтобы не пялиться в их сторону. Но мой взгляд то и дело обращался к ним. Когда я узнала, что мы переезжаем в здание головного офиса «Белдстрой», долгое время не могла признаться себе, насколько сильно меня обрадовала эта новость. Пока в один день не перестала заниматься самообманом и не приняла очевидный факт, я все еще испытывала чувство к Яну. На протяжении последних двух лет глушила воспоминания о нем, и у меня это неплохо получалось но стоило всего лишь раз снова его увидеть, как меня опять накрыло. Я, конечно, отчетливо понимала, что зря радовалась новым изменениям, ведь ничего, кроме деловых отношений, нас не будет связывать, но отстраненность Яна, его холодность и отчужденность просто не могла их понять. Его поведение меня очень задевало, оно было иррациональным и беспочвенным или, возможно, им двигали мотивы, о которых мне не было известно. «Ну, наконец-то я тебя поймал», — произнес подошедший Даниил. «Привет», — улыбнулась ему. «Очень рада тебя видеть». «Взаимно». «Лариса, познакомься. Это Даниил, личный помощник господина Черных». «Очень приятно», — Лариса пожала протянутую руку. «Ну, раз мы начали с почетных регалий, то позвольте представиться и мне, близкая подруга Анны. «Лар», — хмыкнула я, — «много чести не находишь? Тогда попробую еще раз. Главбух Сид. Кстати, ты мне не говорила, что знакома с личным ассистентом Яна Кирилловича». Простое стечение обстоятельств. Мы случайно пересеклись несколько лет назад. Небрежно пожала плечами, тем самым показывая, что не стоит придавать этому моменту особого внимания. Если бы Лариса узнала обстоятельства, при которых мы познакомились, то ей бы не составило труда сопоставить факты, чтобы понять. Именно Ян являлся мужчиной, который существенно изменил мою жизнь. Мы завели беседу, немного пошутили, обсудили новый проект СИД, но мое внимание было сосредоточено на другом конце зала. Сейчас я следила за Русланом и невольно сравнивала его с Яном. Чувствовала себя от этого мерзко, будто занималась чем-то постыдным. Он стоял в окружении нескольких мужчин, предполагаю, коллег из финансового отдела Белдстрой. Вел себя довольно непринужденно и уверенно, выглядел хорошо, даже несмотря на уставший вид. Недаром женская половина нашей компании облизывалась, присматриваясь к нему. Он был умным, достаточно мужественным, симпатичным, высоким. Но все равно многим уступал Яну, лишь одно присутствие которого вызывало во мне бурю неконтролируемых эмоций. Это было настолько ненормально и неправильно, что становилось не по себе. Порой даже страшно, что так может продолжаться еще долгое время, и что мое эмоциональное состояние настолько зависит от Яна. Лариса была права, когда утверждала, что только новые отношения помогут забыть старые. Но она не учла главное – постоянное присутствие в моей жизни мужчины из прошлого. С тех пор, как впервые за два года увидела его, моему покою пришел конец. Невероятно тяжело было принять простой факт того, что мои душевные переживания вновь ожили. А я не хочу так больше. Мне ведь было так спокойно всего каких-то пару месяцев назад, а сейчас эмоции снова терзают изнутри, и это плохо очень, очень плохо. Боюсь, как бы они не прорвались наружу. Руслан ловит мой взгляд, улыбается и подмигивает. Я заставляю себя улыбнуться в ответ, а затем быстро, пока не передумала, строчу сообщение. Поехали, ко мне. Так и не решаюсь на нее нажать, трусливо прячу телефон в карман пиджака. А тем временем Руслан покидает компанию мужчины, направляется ко мне, на ходу оставляя недопитый бокал с шампанским на подносе официанта. Он подходит очень близко, оттесняя меня от остальных. Уверена, со стороны это выглядит чересчур фамильярно. «Давай уедем, Аня», — тихо шепчет на ухо. «Еще минуту назад я почти была готова перейти на новый уровень наших отношений. А сейчас сжимаюсь лишь от одной мысли о намерениях Руслана в которых нисколько не сомневалась. Поднимаю голову, вглядываясь в его лицо. Взгляд мужчины прикован к моим губам, он дышит глубоко и тяжело. Руслан не вызывает у меня отвращения, но и взаимного влечения тоже не чувствую. В душе ничего не полыхает. Нет и намека на маленькую искорку, которая бы разожгла желание сблизиться. «Думаю, нам нужно поговорить», произношу твердо и делаю шаг назад, пряча руки в карманы пиджака. Он сильно хмурится, но согласно кивает спустя несколько секунд. «Хорошо, мы можем уехать сейчас, если хочешь». Шел одиннадцатый час. Было уже довольно поздно, но никто еще не собирался покидать ресторан. Музыка стала громче, смех коллег тоже, вечер был в самом разгаре. Похоже, цель, для которой была организована вечеринка, достигнута. Попрощалась с Николаем Павловичем и Ларой. Она одобрительно улыбнулась, когда мы сообщили ей, что уезжаем. «Зря радуешься», — гляжу на подругу. «Завтра тебя ждет полное разочарование». Руслан помог надеть пальто и придержал за талию, когда мы покидали ресторан. На улице поежилась от холода. Декабрь как-никак на дворе. Пока шли к припаркованной машине, чувствовала волнение и оно не было связано с разговором, через который нам предстояло пройти. Непонятная сила давила на плечи, непривычное ощущение заставляло нервничать и ускорить шаг. Перед тем, как сесть в машину, повернула голову в сторону входа ресторана. Будто магнитом тянула оглянуться назад. Там стояла одинокая мужская фигура. Сомнений в том, что это он, не было. Ян пристально и открыто за нами следил, не торопясь курил сигарету, и даже расстояние и темная ночь не могли растворить потоки непонятного недовольства, обращенного на нас.